«Иногда, между прочим, стоит оказывать человеку доверие», — сказал он, и изучающе смотрел Гедеона с ног до головы. «Даже такому маленькому пошевцу, как этот здесь». «А иногда кому-то просто бессовестно везет», — фыркнула на него Люси. Она обернулась к Гедеону. «Я очень благодарна тебе, что ты спас жизнь, Паулю, Гедеон», — с достоинства сказала она. «Если бы ты случайно не проходил мимо, он бы уже был бы мертв». «Да не привилечи ты, как всегда, Люси». Пауль скорчил Гримасу. «Я бы уж как-нибудь выкрутился из этой ситуации». «Ну, конечно», — ответил Гидеон с усмешкой. Пауль нахмурил лоб, но затем тоже усмехнулся. «Ну, хорошо. Вероятнее всего нет. Этот Аластер — подлая собака. И к тому же чертовский хороший фехтовальщик на шпагах. А потом они были еще и втрою. Если мне придется еще когда-нибудь встретиться с ним...» это уже скорее всего невозможно, пробормотала я, а когда Паул вопросительно посмотрел на меня, закончила. Гидон пригвоздил его саблей в 1782 году к обое. А если этот ракоче ещё и в своё время нашёл его, то он, вероятно, всего не пережил тот вечер. Леди Тилли опустилась на один из стульев. Пригвоздил саблей к обое, повторила она. Как по-варварски. Этот психопат и не заслужил ничего иного. Пауль положил руку Люси на плечо. Вот уж точно, что нет, тихо закончил Гидон. А мне стало легче на душе, сказала Люси, внимательно глядя на меня. Теперь, когда вы знаете, что граф собирается убить Гвиндалин, как только кровь будет завершён, он никогда не дойдёт до этого. Пауль хотел что-то добавить. Но Люси не дала сбить себя с толку. С этими бумагами дедушке должно теперь удастся убедить хранителей в том, что мы были правы, и граф никогда не имел в мыслях благополучия человечества, а всегда только свое собственное. И эти идиотские хранители, а прежде всего этот отвратительный Марлей, не смогут отмахнуться от этих доказательств. Ха, можно подумать, мы заморали память о графе де Сен-Жермине, который вообще и не настоящий граф, а мерзавец каких еще только поискать. И ах, как я уже, собственно, говорила, мне стало так легко на душе и даже очень. Она набрала побольше воздуха и создалось впечатление, что она могла бы ещё часами говорить в том же духе, но Пауль мягко обнял её. "Ты видишь, принцесса, всё хорошо", мягко произнёс он. И к тому же, хотя это и было обращено не ко, не ко мне, но для меня странным образом это стало последней каплей в прямом смысле слова, потому что Сколько усилий я не прилагала, я так и не сумела сдержать слёз.